Глава 20. Ледор испуга не показал, хотя я видел по его глазам, что биться на ножах ему очень не хочется. Но слово не воробей. Он не оставил мне выбора, хотя я прекрасно знал о последствиях. Пойдя на поводу своих эмоций, аристократ загнал нас обоих в тупик. Теперь я не мог оставить его оскорбление без ответа, а молодой Норфер не мог принести извинений. «Стало быть, мне придется их выбивать из него». И сделать это я должен раньше, чем свидетели нашей перепалки донесут кому-нибудь из старших офицеров о назревающей драке. Рассматривал ли я возможность поражения? Скорее нет, чем да. Я в себе уверен. Проведенные в теле Рязанта месяцы научили меня многому, и грядущий поединок я воспринимал как небольшой экзамен, эдакую проверку, которая покажет, насколько я вырос над собой с момента дуэли с Велайдом, или с того дня, когда троица разбойников пыталась меня укокошить на мосту. Нашим секундантом вызвался быть аландор дор дружок Ледора. Однако я не возражал против его кандидатуры. По уму мне следовало бы еще и своего выставить, например, Айена или Салсина, но разыскивать их только время терять. Поэтому мы с оппонентом встали друг напротив друга и приготовились к схватке. Кирас мы не снимали, так что моими доступными целями оставались только конечности и голова аристократишки». По моей позе нельзя было сказать, что я готов к бою. Я расслабленно встал, опустив руки, а мой противник поступил в точности, как братец Рязанта. Он взял кинжал в правую ладонь и развернул корпус, лишая себя преимущества работать еще и левой. Ну да мне же лучше. аландор объявил о начале поединка, и я двинулся по часовой стрелке, внимательно следя за каждым движением оппонента. Норфер Вейн сразу же решил показать, чего умеет. Первый его выпад был длинным и резким, но все же бестолковым. Я ушел от него влево, туда, где Ледору будет неудобно орудовать клинком. И каким бы болваном тот ни был, а угрозу распознал быстро. Он послушно вернулся в исходную стойку, а затем атаковал вновь. На сей раз я отбил его кинжал левым наручем и тоже устремился вперед. Высокородный дурачок лишь по какому-то волшебному стечению обстоятельств спасся от знакомства с моей сталью. Она просвистела буквально в двух пальцах перед его физиономией. И тот, неистово выгибаясь назад, чуть не упал на спину. Стараясь не дать мне развить успех, Норфер Вейн взмахнул клинком крест-накрест. Он рассчитывал таким образом заставить меня отступить хотя бы на шаг. Но вместо этого я ударил его ногой, метя в руку с оружием. Жаль, промахнулся. Но зато унизительный пинок в бедро заставил пятиться уже самого Ледора. Понимая, что ничего не может со мной сделать, молодой офицер бессильно зарычал а после бросился в безумную атаку. Он побежал на меня, размахивая кинжалом, как сумасшедший. Сосредоточенно парировав с полдюжины ударов, я наконец-то подловил чужой клинок. Он всего на треть секунды остановился, вновь столкнувшись с моим стальным наручем, и моя свободная рука тотчас же метнулась вперед с нечеловеческой скоростью. Обхватив запястье Норфервейна, я со всей силы дернул его на себя. Аристократишка что-то вскрикнул от неожиданности и потерял равновесие. Чтобы не рухнуть носом в землю, ему пришлось потешно семенить ногами, забыв о защите. И вот тут уже я нанес ответный удар. Мой нож с хрустом вонзился ладору чуть пониже сгиба локтя. Лезвие скрижетнуло по костям и застопорилось. Но я на этом не остановился, а еще и провернул оружие, травмируя и разрезая нити сухожилий. Клинок оппонента выпал из ладони, а сам Эльдмистр, пересиливая боль, издал звук, похожий одновременно на шипение и на рычание. Примерно так звучит разъяренный дворовой кот, которому протоптались по хвосту. Все еще удерживая руку Фервейна, я провел простенькую подсечку и свалил противника на землю. Он тут же попытался вскочить, но я припечатал его ногой. «Лежи, Ледор! Кровь уже пролилась, ты проиграл! Но если будешь настаивать, то я поработаю над второй твоей рукой!» Поверженный поединщик гневно дернулся, но, увидев решительный блеск моих янтарных глаз, действительно предпочел сдаться. Он расслабился и прикрыл веки, словно стыдясь смотреть на мир после своего поражения. И будто бы, дожидаясь мгновения, когда все закончится, из толпы зевак раздался чей-то крик. «Что вы здесь устроили? Требую немедленно прекратить!» Из-за спин солдат к нам протолкнулся офицер с позолоченной пряжкой лиранта на поясе. Бегло окинув окрывшуюся ему картину, он сразу понял, что здесь произошло, хотя было бы над чем голову ломать. «Экселленцы, следуйте за мной!» – распорядился он. «Мне придется доложить об этом инциденте командиру полка!» Легкомысленно пожав плечами, я обтер об штанину окровавленный клинок и спрятал его в ножны. Вины я за собой не ощущал, так что разбора полетов не боялся. Главное, что я успел закончить начатое. Теперь-то Норфервейн точно не захочет больше докучать мне. Как я и предполагал... Ильгель царьенского полка не захотел вникать наши мелкие дрязги. Ему склоки темпераментных аристократиков были до одного места, преимущественно до того, на котором он сидел. Поэтому офицер поручил Леранту, приведшему нас с Ледором, самому разобраться в ситуации и наказать нарушителей воинской дисциплины. Тот с не особо великим рвением приступил к расследованию, которое завершилось практически моментально. Однако он, по-видимому, не хотел верить, что конфликт спровоцировал не полукровка, поэтому для верности опросил еще и всех простолюдинов до единого, бывших свидетелями ссоры. Но они тоже в дружном порыве, включая солдат из колонны Норфер-Вейна, назвали моего оппонента главным зачинщиком. Поэтому для меня вся история закончилась, не успев начаться. Сам наглый дворянчик после случившегося растерял всю спесь. Он усердно карабкался к вершине в неформальной иерархии среди младших офицеров, но сорвался вниз и отныне барахтался ему где-то у самого подножья, наравне с не озарёнными эльдмистрами. Ко мне ледор не то что не подходил, а даже смотреть в мою сторону избегал. Руку ему, конечно, лекари подлатали, но полевая медицина это вам не столичный лазарет. В конечность сохранили, вот и ладно. А что пальцы плохо сгибаются? Ну, бывает. Сам виноват. А бесконечный поход тем временем продолжался. С самого рассвета мы тряслись в седлах, глотая килограммы, поднятые копытами коней пыли. А когда солнце начинало клониться к закату, разбивали стоянку и ужинали. Потом, до самой темноты, мы либо упражнялись в медитациях под руководством опытного милитария, либо слушали заунывные лекции о теории магии. Если честно, то я уже устал считать дни, которые как две капли воды походили один на другой. Я мог только отмечать, как теплеет воздух по мере нашего продвижения на юг. Дни становились все жарче, а ночи душнее. Спать в тесном шатре до отказа, набитом мужчинами, которые провели весь день в седле, было все труднее. Поэтому я повадился выбираться наружу, заворачиваться в подаренный отцом Рязанто чудесный плащ и дрыхнуть прямо под открытым небом. Сегодня наш полк остановился на краю обширной рощи. Поэтому я, поручив Полуну заняться подготовкой бивуака отправился ее исследовать. Поблуждав по ней совсем немного, я приметил поистине прекрасное место для ночлега. Корни огромного дерева с раскидистой кроной проросли таким интересным образом, что буквально напоминали анатомическое ложе. Сама матушка природа будто бы приглашала меня воспользоваться ее гостеприимством и отдохнуть на толстенном ковре из мха. Ну вот как тут было устоять? А то я уже позабыл, каково это, когда во сне тебе ничто твердое не упирается в спину. Не удержавшись, я проверил лесную постель на мягкость, и она оказалась даже лучше, чем я смел мечтать. Вот только приблизившись к лиственному исполину, я обнаружил сырую гниющую рану на стволе. Судя по всему, разрослась она уже достаточно глубоко, и вот дьявол знает почему, но меня вдруг это обстоятельство очень огорчило» будто больного пищащего котенка постричал на улице. Но ведь я не садовод, я даже понятия не имею, как...» Мысль испуганно замерла, когда в разуме один за другим взбухали целые массивы информации. Они поднимались откуда-то из пучин сознания, подобно пузырям глубоководного газа, добирались до поверхности, а потом взрывались, порождая ломоту в висках. «Похоже, я совершенно нежданно докопался до нового пласта памяти Резанта». Растения, их виды, строения, болезни, способы ухода, лечения и многое-многое другое. Одномоментно окружающий лес расцвел для меня тысячами имен и названий. И вот этот покрытый мхом гигант передо мной перестает быть просто деревом. Он превращается в лиственный агоцин, о котором я знаю буквально все. Периоды цветения, ареал произрастания, особенности корневой системы. А еще то, что он неминуемо умрет, если не вычистить эту гнилостную каверну и не защитить ее от попадания влаги. Не понимая, зачем я это вообще делаю, я присел в переплетение корней и принялся ножом выскабливать из пораженного болезнью ствола, пахнущую плесенью и землей массу. Занятие это было грязноватое, но в некоторой степени еще увлекательное и медитативное. А в процессе я размышлял, откуда рис столько узнал, если кроме кабаков и своего поместья нигде толком не бывал. Ладно бы он в избушке лесника вырос, но так нет же. На одно только ковыряние в дереве я потратил около получаса. И еще столько же на поиск и подготовку нужных ингредиентов для лечения. Затем я смешал сырую глину с измельченным синим лишайником и в несколько слоев залепил глубокую дыру в стволе. Ну вот, теперь у этого агоцина хоть шанс на выживание появится. Поразительно, но я даже какой-то неописуемый катарсис ощутил будто выдавил давно зреющий мешающий гнойник спохватившись что меня ждет еще и лекции по магической теории я побежал к лагерю ужин я конечно уже пропустил но уверен что мои ребята приберегли для меня лишнюю порцию так оно и оказалось и к необычному дереву я сумел вернуться уже в потьмах едва разбирая дорогу накинув непромокаемый ловейский плащ нам шистые корни я завалился сверху и расплылся в блаженной улыбке «Создатель многоокий, но до чего же мягко? По-моему, даже пуховая перина в поместье Адамастра не была такой комфортной и приятной. Мне тут и ворочаться толком не пришлось, ведь как ни ляг, а меня словно пушистая облачко обнимала. И вездесущая мушкара не беспокоила. Хотя, казалось бы, под сенью листвы ее должно быть больше, чем в поле. В общем, условия для блаженного сна сложились поистине идеальные». Не хотелось и думать, что с утра мне предстоит покинуть эту рощу и вновь спать на жесткой земле. Ну да что ж тут поделать? Служба зовет. С этими мыслями я постепенно терял грань между реальностью и дремотой, пока окончательно не провалился в сон. Почти сразу же меня стали посещать диковинные видения. Чудилось, что вокруг не лес, а какой-то фантастический сад, наполненный мягким голубоватым светом. Клянусь, прекраснее и уютнее место невозможно было вообразить. А тут еще и чья-то нежная ладонь коснулась моей щеки. «Рис, мой милый Рис, почему ты так долго не приходил ко мне?» Надо мной прозвучал ласковый женский голос. Нежный и тихий, рождающий ассоциации с шелестом листвы, но вместе с тем и такой же вездесущий. Я повернул голову и увидел перед собой восхитительной красоты создания. Юная дева с огромными ярко-карими глазами, облаченные в наряд из листвы, и веток и каких-то тончайших стебельков. Кожа у нее была слегка зеленоватая, но это ее не портило, а наоборот придавало какой-то неповторимый шарм. Довершали образ очаровательной дриады длинные волосы, струящиеся волнами, и необычная древесная корона, усеянная цветами. «Почему ты молчишь?» — вновь заговорила она, глядя на меня с величайшим обожанием, от которого аж защемило в груди. «Я тебя чем-то обидела?» нет Только и сумел выдавить я. «Я так соскучилась!» Дева подалась вперед, прикрыв веки. И я, свято веря, что сплю, сделала то же самое. Наши губы соприкоснулись. Уста лесной нимфы оказались сухими, но теплыми и мягкими. Мне внезапно захотелось ее обнять и прижать к себе. Однако именно в этот момент мое дивное сновидение превратилось в жуткий кошмар. Дриада с оглушительным клекотом резко отпрянула от меня. Ее кожа мгновенно покрылась толстой корой, словно броней, а потом и вовсе обросла длинными шипами. Глаза засияли мертвенным светом, а волосы, как плеть их, сразу по всем направлениям. «Кто ты? Что ты сделал с моим Резантом?» Нечеловечески жутко взревел сад вокруг меня. Я заторможенно приподнялся на локтях, пока еще не зная, как реагировать на происходящее. Но мое волшебное ложе внезапно превратилось в подобие дыбы, Жесткие корни, царапы, издирая кожу, оплели мои конечности и растянули так сильно, что я прохрустел от запястья до самых щиколоток. — Отвечай, где Рязант? — не унималась разъярённая дриада. — Ох, мать твою! — сдавленно выдохнул я. — Каков Где он? — вонзился в моей перепонки ещё более пронзительный виск. И тут до меня начало постепенно доходить, что вся эта дьявольщина не очень-то похожа на сон и сия догадка заставила мозг работать на повышенных оборотах. Я глубоко вздохнул, медленно прикрыл глаза и сосчитал до пяти. «Отпусти меня!» — попросил я, постепенно успокаиваясь. «Нет! Говори, кто ты!» — зашипела нимфа. «Видят боги, я хотел решить все по-доброму!» — печально констатировал и я и потянулся к дремлющему магическому дару. Пальцы слегка дрогнули, помогая призвать нужные ступени истинных слогов, и мои кисти полыхнули огнем. Лесная жительница испуганно вскрикнула, отшатываясь еще дальше. А опутывающие меня лианы и корни забились, будто черви в соленой воде. Не прошло и пары секунд, как вся растительность позорно сбежала подальше от меня. И вот уже я был совершенно свободен. «Ты посмел принести огонь в мой дом? За это я убью тебя!» — обещала Дриада. И я с необычайной ясностью осознал, что она действительно может это сделать. «Покуда вокруг ее вотчина я пребываю в полной власти этого существа». Убьешь меня, убьешь и Рязанта. Невозмутимо пожалуй плечами. Это все-таки его тело. Разумеется, мое демонстративное безразличие было напускным, ведь умирать мне не хотелось. Но я ж заядлый картежник, а потому блефовать умею приотменно. И похоже, что мое притворство сработало. Заслышав такую угрозу, зеленокожая дева вздрогнула и замерла. Первым померк свет жутких глаз, а потом и волосы, извивающиеся, как разозленные змеи, мирно опали на женственные плечи а раз шипами, правда, никуда не исчезли. Но я уже не планировала обнимать эту дикую фурию, так что хрен с ними. А теперь, может быть, поговорим и решим возникшее разногласие мирно? Дриада помешкала, а потом кивнула. Позади нее вдруг вырос целый трон из древесных корней, и она величественно на него уселась. «Говори», повелительно бросила она, «и постарайся сделать так, чтобы мне все стало предельно понятно». Иначе ты никогда уже не покинешь моего царства смертной».